В тот же день они приехали к Еркежан. Учтивая, немногословная, хорошо владеющая собой Еркежан встретила их сдержанно, почти холодно. Всем своим обликом она не походила на казахских женщин. Она была рослая, прямая, с тонким станом, сильно удлинённый овал лица, большие глубоко запавшие глаза, белая кожа, прямой с небольшой горбинкой нос. Всё показывало, что в ней смешана различная кровь. Не успел ещё бард договорить до конца то, что было ему поручено, как Йеркижан заплакала. Не надо дальше ничего говорить перебила Анна Я всё уже поняла. Разве словами ты уменьшишь горе, которое приносишь ко мне? Развязавшись, она упала на подушку, уткнулась мне её лицом. Посредники молча ожидали, когда она успокоится. Наконец, она подняла голову. В день его смерти я дала клятву. Начала она решительно. Оспан взял в дом двух птенцов, а у Бакира и Пакизат, которых мы воспитывали с измольства. Я не считаю себя бездетной женщиной. Я поклялась жить только для этих двоих моих детей жить, вспоминая мужа и забыв все другие желания. Я не выйду замуж, даже если меня выкинут из большой юрты. Одной из двух. Или я сама уйду из неё, или дождусь того, что в этой большой юрте буду жить одна с моими детьми, и её по-прежнему будут называть домом. Улжан и Оспана. Продолжать разговор она не позволила. Ее твердый тон свидетельствовал о непоколебимой решимости. Слезы на глазах высохли. И когда она сказала Шубару, чтобы больше он не приезжал к ней с такими поручениями, это звучало почти приказанием. На обратном пути посредники снова заехали к Тарымбале. Ничего не говоря о неудачном посещении Еркежан, Шубар рассказал ей лишь ответ за инеп и добавил, что придется согласиться и ей. Тарымбала была молода и неопытна, и настойчивый Шубар заставил ее дать согласие. Услышав от Шубара, что ответили вдовы, таки Жан, Азимбай и Исхак были ошеломлены. Все их расчеты были разрушены словами Еркижан. Если она не согласилась, что же можно делать дальше? В подозрительное и лукавое сердце таки Жана закралось сомнение Токежана, И на первом же обсуждении он обратился к Абаю. Всё-таки нам надо было бы решить, кто на ком женится. Я своё желание высказал. Ты следующий по старшинству. На ком ты хочешь жениться? Не на ком? Э, что ты говоришь? Ну что за слова? Одновременно воскликнули Тагижан и Исхак. Ответ поразил всех. Шубер, Смогу и Шаке удивлённо подняли глаза на Абая. Я пришёл сюда на раздел наследства, а не на сватовство, продолжил тот спокойно. Разве я обещал жениться? А где же твой долг, Аминбера? «Как можешь ты не жениться, если мы берем вдов себе в жены?» — резко заговорил Токижан. Абайна смешливо улыбнулся. «Уж не хочешь ли ты меня женить с силком?» «Придется, придется, если ты нарушаешь обычаи». «Не нами он установлен, а дедами?» «А они не справлялись насильно, И по своей воле женится на Бдове Аменгер. Времена меняются, меняются и обычаи. Если бы ты держался только за дедовские законы, тебе пришлось бы теперь пить кровь. Многие обычаи уже устарели и для нас негодны. Что же выходит, мы говорим впустую? Брось, брось, обай. Твои слова лишь «Разрушают наше гнездо. А чем они его разрушают?» — по-прежнему спокойно возразил Абай. «Ты предложил разделить угодья и земли. Разве я был против? Захотел получить скот. Разве я возражал? Ты решил поделить жен? Разве я остановил тебя?» ты хотел жениться по своему выбору. Разве я тебе запретила ты или соперничал с тобой? Я и раньше на всё соглашался и теперь молчу. Так чем же я разрушаю наше гнездо? Если ты искренне соглашался со мной, так женись. Нет, нет, дорогой. Не все же твои прихоти мне выполнять. Уж не считаешь ли ты обое бесправной вдовой, которую можно насильно положить на постель? Подумай, что ты говоришь. И Абай окинул брата уничтожающим взглядом. Значит, ты не женишься? Нет. Тогда скажи, почему? потому что у меня есть любимая жена. И другой я искать не хочу. Вы хотите взять жон, берите. А я не буду. Такой решительный ответ заставил таких жена замолчать. Потом он сказал, поглядывая на Исхака: Если обои не согласен, это его воля. Но не может же из-за этого остановиться всё дело. Давайте говорить о вдовах. Что вы скажете об их ответах? Исхак, поняв его намерения, стал резко осуждать Йеркежан. Вместе с Йеркежаном они наперебой стали твердить, что её нужно уговорить или даже просто заставить выйти замуж. Исхак ссылался на то, что редкая женщина соглашается на брак без слов и причитаний. Шаке, отстоявший свой взгляд, по-прежнему возражал против такого решения. "Смогу", тоже заявил, что Иркижан никому не чужая, и что приневоливать её нельзя, даже Ишубар согласился, что принуждать Иркижан Невозможно. И в прежние времена такое насилие применяли лишь к очень молодым женщинам. Здесь же шёл разговор о всеми уважаемой вдове, которая была главой целого аоула, хозяйкой большой юрты, матерью детей. Мне нельзя осматривать, как бычу, и обращаться с ней как с перемётной сумой. Мне не обая Было известно. Таким образом, только Такижан и Исхак оказались сторонниками крутых мер. Все остальные родственники думали иначе. Сегодняшнее обсуждение ни к чему не привело. Такижан весь потемнев и насупившись, молча злился, лишь этим выказывая своё недовольство. Зато вечером в юртках такижана и схака происходили тайные переговоры. До самого утра там шептались, сговаривались то Азимбай с Манике, то Исхак с Азимбаем, то Такижан с Исхаком. Оставался лишь один день. Послезавтра Бай должен был уехать на съезд в Карамала. На следующий день, когда Шубар и Ербул приехали в Аул Такежана для продолжения переговоров, им объявили решение, к которому родичи пришли ночью. Прежде всего, было решено продолжать переговоры не в прямой беседе с Абаем, а через посредников. Объяснилось это тем, что сказаны из горячание обдуманные слова могут в таком остром споре стать причиной распри. На самом же деле, такие же Исаак боялись прямых и откровенных слов Аббая. Кроме того, Аббай всегда умел убедить остальных сородичей, и те переходили на его сторону. Братья тут же поручили Ербулы и Шубару передать Абаю то решение, к которому пришли все родичи. Посредники пошли к коням. Там же оказался и Азимбай, по-видимому, собравшийся куда-то ехать. Молодой джигит подвел к нему оседланного коня. «Куда это ты собрался?» — спросил Шубарр. Теж ни то же меня от всех этих переговоров, нахмурившись, ответил Азимбай. Уезжаю, чтобы не быть свидетелем их. Куда ты едешь? Мдеу всё просит свести с ним дружбу. Вчера прислал сказать, что достал для меня хорошего беркута. Ну вот и еду за ним. И Ербол, и Шубарш отлично понимали, что Азимбай говорит все это неспроста. Было видно, что и возле коней-то он задержался только за тем, чтобы дождаться посредников и сообщить им о своей поездке. Это была скрытая угроза. Мадеум, сын Уразбая, а Аул Кирилл. У Разбая всегда готов был оказать помощь кому угодно, если дело шло против Абая. И говоря о своей поездке в Зимбай, хотел, чтобы слух о ней дошёл до Абая. Это должно было заставить его взвесить свой ответ, есть ли мир с родными ему дорог. Он согласится на то, что ему предлагают сегодня через посредников, Если же он не согласится, это будет грозить тем, что Токежан открыто перейдет на сторону Уразбая. Азимбай вскочил на коня и поскакал из аула. Ербол, приехав к Абаю, беседуя с ним наедине, не стал скрывать того, что видел Токежан. Рассказ об отъезде о Зимбае заставил Абая задуматься. Он некоторое время сидел, опустив голову, что-то взвешивал в мыслях, затем выпрямился с таким видом, как будто пришёл к твёрдому решению. Быстро повернувшись к Шубару, вошедшему в это время в юрту, он коротко бросил ему: "Ну, Рассказывай, чего теперь хочет Токежан. Братья объявляли Абаю два требования на выбор. Или он сам возьмется переговорить с Еркежан и уговорить ее выйти за Токежана? Или же, если Абай не согласен на это, то все три брата, действуя вместе, должны силой принудить ее выйти замуж за Токежана. На оба эти предложения Абай ответил отказом. Целый день между аулами Токежана и Абая посредники скакали взад-вперед. В ответ на требования братьев Абай отвечал, «Сам я на Иркижан не женюсь. Пусть Такижан не беспокоится. Но принуждать её я не буду. Не позволю и другим приневолить её. Других слов у меня не будет, и не беспокойте меня больше. Совет родичей, собравшийся у Такижана, вынес новое решение. Оно было направлено и против Еркежан, и против Абая. Если Еркежан не хочет выходить замуж, пусть она остаётся в своей большой юрте. Но надо, чтобы имущество её было, и в самом деле, общим для всех детей Кунанбая и Ужан. Сейчас, когда в доме Еркежан Живут внуки Абая. Нельзя считать её дом общим для всех нас. Она несомненно находится под влиянием Абая. Пусть Юркежан вернёт Аубакира и покажет Акелбаю. Тогда она может не выходить замуж и жить в большой юрте одна. Абай возмутила такой дерзкой требование. Кроме того, он отлично понимал, что означает для Еркижан разлука с детьми. Ни он сам, ни кто другой из родственников не считали Аубакира и Покизат детьми Акойбая. Они с малых лет воспитывались у Аспана и Еркижан, как их родные дети. Не хочу даже и слушать о таком деле, ответил через Ербула Абай. Никогда на это не соглашусь. Спросите Еркижан, что скажет она на это. Казалось, чем больше ударов обрушивалось на Еркижан, тем крепче она становилась. Услышав об этом решение, Она даже не заплакала. Видно было, что она была готова на любую борьбу. Это же прямое насилие, ответила она. Значит, родичи хотят, чтобы я ушла из большой юрты. Хорошо. Я согласна. Уйду. Поставлю на краю аула какой-нибудь шалаш. Но я была возлюбленной моего мужа. Пусть во имя этой любви мне дадут немного скота и имущество. Детей же, которых мы с ним воспитывали как своих родных и кровных, я возьму с собой. Таким образом, долгие переговоры всех этих дней не привели ни к чему. Так и жену Исааку пришлось отложить Начтый ими раздел наследства. Поженить бин на вдову хаспана, они больше не заговаривали. Но всё же посредники привезли обою последние решения братьев. Пусть аул Оспана остаётся как был, пусть Еркижан по-прежнему живёт в большой юрте. Но нельзя, чтобы в этом ауле жили только потомки Абая. Пусть потомки двух других братьев будут участвовать в управлении хозяйством большой юрты. А для этого Яркижан должна усыновить кого-либо из детей Исхака и Токежана. Этому решению Абай уже не противился. Согласилась на него и Яркижан. Она попросила, чтобы ей отдали сына Исхака и Токежана. Китая. Со своей стороны, Каражан не пожелала отпустить единственного сына Такижана Азимбая. Итак, споры о дележе были отложены на неопределённое время, а Какитай, ради временного затишья, переехал в Улус Пана, чтобы управлять хозяйством. Обай наконец собрался ехать в Карамала и вечером созвал в юрту айгирим молодёжь. К теперь, казалось, к нему вернулось душевное спокойствие. О всём том, что пережил он в эти 4 дня, Обай вспоминал с отвращением. Он почти не говорил об этом с сыновьями и друзьями. Сказал лишь коротко: такижен нерошно затеропился с поминками, узнав о моей поездке в Карамала. Я хотел всячески удержать его от вражды, уступал во всём, чтобы он не присоединился к моим врагам. Теперь я вижу, что такижен в союзе с Уразбаем. Значит, тот ободрённой поддержкой усилит свои нажим на меня. Наш спор из-за наследства отзовётся там в Кармала. Утром Абай выехал в Кармала. В то же утро из аула Текежана выехал к уразбаю Азимбай, везя с собой тайное поручение отца. Карымылы Абай взял с собой Ербула, Кокпая и Баймагэмбета, а из молодёжи Магаша и Дармена. Хотели поехать также Какитай и Абдрахман. Но хотя Абай раньше всегда брал Какитая с собой, сейчас он оставил обоих в ауле. Ты очень помог бы мне там, как всегда сказал Абай Какитаю. Но родня решила, что ты должен быть в ауле Оспана. Если поедешь со мной, то пересуды снова начнутся. Оставайся. Управляй аулом. А Бишу он отказал по другой причине. Ты приехал отдыхать. Не вчера начались, не сегодня кончатся распри и козни врагов против меня. Чем ты сможешь помочь мне? Брызгая водой с крыльев, ласточка не потушит пожара. Лучше я понесу свою ношу сам. А ты оставайся здесь. Отдыхай. Набирайся сил. Абай не хотел втягивать Абиша в степные кляузы и в свои личные дела. Но он не знал, что Абиш за последнее время немало поработал для того, чтобы помочь отцу в предстоящих ему испытаниях. Побеждией стол по совету Павлова, взяв себе в помощь молодых друзей. И ему, и Павлову было ясно, что ответ, который обой будет держать перед губернатором, чреват опасными последствиями. Поэтому нужно было иметь оправдывающие свидетельства, ходатайства и другие бумаги, которые чиновники канцелярии предпочитали всему. Конечно, там уже заведено дело на Абея. И, наверное, накопился ворох кляуз, прошений и донесений и прочих бумаг. Опоры и оправданием Абея были признаваемая всеми его справедливость, честность, дружеское доверие всего народа, но всё это никак не расценивалось на канцелярском рынке. Мысли и чувства людей для чиновников цены не имеют. Именно поэтому Абиш и приступил к составлению некоторых бумаг. В них было написано обо всех злодеяниях и преступлениях, которые вызвали в прошлом году гнев недоимщиков. Всё это сообщалось самим пострадавшим народам. В заявлении особенно подчёркивалось то, что Абай боролся только против незаконных чёрных сборов упоминалось и о том, что лишь вмешательство Абая предотвратило опасное столкновение между уездными властями и степной беднотой. Местное население степи по многим примерам знает, что Абай всегда за справедливый и законный заступался за народ. А поэтому и Типиш он оправдывает его перед властями. Подтверждая это люди всей Чингисской волости и скрепляют бумагу своими подписями